Глава 9. После ужина в палату пришел тот самый доктор. Да и не похож он был на доктора. Приятный, располагающий, спокойный. Ему хотелось довериться. В бесплатных клиниках доктора были все злыми, уставшими и равнодушными. В академии тоже не особо отличались от привычных. Я бы и не заподозрила свою значимость для операции по ликвидации Рейна. Мне нехотя взяли анализы крови, когда обратилась к головокружением, и за рецептом на это железо я приходила два раза. Правда, когда вручили банку, все поменялось. Меня звали дважды на контроль анализов, поменяли лечащего врача. Та хвалила за регулярный прием лекарства, отмечала улучшение. Об этом я и рассказала доктору Карлайлу. Контролировали прием препарата, глянул на него Рейн. «Прикидывали, когда он может накопиться в крови», — хмурился тот. «Дозу меняли?» — я кивнула. «Сначала было по две, потом по три в день». «Как сейчас себя чувствуешь?» — поднял голову доктор от планшета. «Нормально», — пожала плечами. «Я буду снова оборачиваться». Доктор отложил планшет. «Энди, все мои пациентки ведут себя по-разному. Но есть общее». Ваш зверь появляется в ответ на непростые жизненные обстоятельства и первый сексуальный опыт. В обычных условиях без одного или второго оборот скорее всего не случился бы. Но у тебя все осложнено вмешательством препарата. «Я бы обернулась вне зависимости от первого опыта», — глянула я на Рейна смущенно. «Мне вся эта беседа напоминала поход семейной пары к психологу». «Да. И что дальше?» «Дальше важно понять, что именно запускает агрессию зверя». «Он запускает», — кивнула я в сторону Рейна на стуле. «Вы в курсе?» «Да», — кивнул доктор. «Ну, так может убрать проблему?» — вздернула я брови. «Не сработает», — покачал он головой, смущенно улыбаясь. «От проблем невозможно убежать, Энди». «Мне его что, простить надо?» начала раздражаться этому празднику мужской солидарности. «Вы точно знаете всю историю нашего сотрудничества?» «Да, Рейн рассказал, как хотел использовать тебя и как подверг опасности». Я бросила долгий взгляд на мужчину и стало неуютно. Рейн и правда не собирался уходить. Смотрел на меня твердо и уверенно, и это лишало уверенности в собственных решениях. «Энди», — вернул мое внимание доктор, В «ближайшие дни ты здесь на реабилитации». Мы будем с тобой встречаться, если не возражаешь, следить, как идет процесс твоего восстановления. Но самая большая ошибка, которую прошу тебя избежать — желание не оборачиваться больше зверем. Все мои пациентки прошли через это, и это лишь тормозит процесс. «Какой? Я же не выздоровею». «Ты и не больна, чтобы выздоравливать», — возразил он. «Процесс адаптации займет время только и всего». И как ваши пациентки живут потом с этой адаптацией? По-разному, но пока что у всех дела идут хорошо. А вы прямо каждую обзваниваете по утрам. Ну, с одной я сплю. Улыбнулся он, а с другими постоянно на связи. А я так и замерла с открытым ртом для очередного возражения. Она вас тоже кусала ночью? Нет, покачал он головой. Робин просыпалась под воротами мужчины, который от нее отказался. А я забрал ее себе. Он помолчал, позволяя мне осознать его слова. У каждой девушки своя проблема Энди, И каждая проблема уникальна. Но сбежать от нее никому не удалось. Воцарилась напряженная тишина, в которой все ждали только моего решения. Да и ждали ли? СРйн останется, надавить, поставить меня перед фактом что чхать хотел на обещание Виммера, а я всегда была одна. Одной мне было проще выживать. Нет привязанностей и чувств, нет груза, который замедляет бег. «Хорошо», — выдохнула тихо и глянула на Рейна. «Значит, я все еще принадлежу тебе». Он промолчал, но взгляд его налился знакомой предгрозовой темнотой, а у меня пересохло в горле. Разумом завладел какой-то незнакомый инстинкт стремления к сильнейшему. Я отчетливо почувствовала этот импульс. Потянуться носом, прислушаться, присмотреться. Можно ли остаться в его тени? Я моргнула, обескураженно тряхнув волосами, а доктор уже подхватил планшет. «Тогда сегодня я тебя отсюда выписываю», — улыбнулся он мягко и глянул на Рейна. «Если что, звони мне в любое время дня». Я здесь в вашем полном распоряжении. Прости, что пришлось тебя побеспокоить, нахмурился Рейн. Наоборот, чем больше случаев, тем быстрее научимся помогать, таким как Инди. И Джести взглянул на меня извиняющимся взглядом. Прости, но это так. Мне не привыкать, пожала я равнодушно плечами и спрыгнула с кровати.